Пятый этаж. В Варанасе я занимался вызовом духов, после чего 9 месяцев они меня доставали по полной программе. Я спал раз в 9 дней, максимум четыре часа подряд, и постоянно они мне что-то толкали в мозги, говорили, говорили, какую-то ерунду несли. Спать мне не хотелось, депривация сна особо и не мучила, но перед этим произошел самый интересный случай. Это когда я поднялся на пятый этаж двухэтажного здания. Случилось это так. На следующий день, после того, как мы расстались с Рамдасом, я, пребывая на грани засыпания, услышал его голос, телепатически. Он предложил прийти в один известный для нас обоих храм, где он якобы остановился. На следующее утро я так и сделал. В двухэтажном храме все выглядело так, как будто там идет ремонт. Я вошел, никого не встретил, прошел по лестнице, поднялся на второй этаж, на третий. Насколько я мог судить, со второго этажа нумерация комнат повторялась. То есть напротив входа на второй этаж был 217 номер, на третьем — 317, и на пятом этаже дверь была закрыта решеткой с цепью и замком, но опять же номер двери напротив был 517. Я остановился в нерешительности, думая, что делать дальше — посмотрел вверх, там еще этажи, и, услышав, как кто-то поднимается, спустился опять на пятый этаж и стал ждать. Вошел Пуджари, человек, который проводит пуджу, индийский жрец, и сказал, что мне нельзя здесь находиться. Он взял меня за руку и вывел из храма. Я сел под дерево, и через минут пять мне предложили какие-то сладости. Я их съел и пошел спать.